потому что Михель, сойдя вниз, вдруг сделался ростом с колокольню. И, протянув Петеру руку, длиной с мачтовое дерево, ладонь которой была шириной с трактирный стол, закричал голосом, звучавшим подобно погребальному колоколу. «Садись только ко мне на руку и держись за пальцы, тогда не упадешь».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 А что заставляло тебя лезть в карман, как только какой-нибудь нищий протягивал свою изодранную шляпу? что иное, как твое сердце. И только твое сердце. не язык, ни руки, ни ноги, а сердце. С тобой было то, как справедливо говорится, что ты слишком близко принимал всё к сердцу. Но как можно приучиться, чтобы этого больше не было?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 А добрая девушка была так послушна, что без всяких возражений стала женой Петера. Но бедной девушке стала жить не так хорошо, как она представляла себе. Она думала, что хорошо знает хозяйство, а между тем никак не могла заслужить благодарности Петера. Она чувствовала сострадание к бедным людям, и так как ее муж был богат, то не считала за грех подать бедной женщине какой-нибудь пфеник или дать выпить старику вина.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 и вынесла всё это старику. «Вот вам. Глоток вина принесёт вам больше пользы, чем вода, так как вы очень старый сказала она. «Только пейте, не торопясь, и кушайте хлеб». Старик с изумлением взглянул на неё. И в его глазах заблистали крупные слёзы. Он выпил и сказал. «Я уже состарился, но видел немного людей, которые были бы так сострадательны,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 наконец о смерти и о том, как некоторые внезапно умирали. Пётр спросил Изахиеля, что он думает о смерти и что будет с человеком после смерти. Изахиель отвечал, что тело похоронят, а душа попадет или на небо, или в ад. Так и сердце похоронят? спросил с напряженным вниманием Пётр. Конечно, и его похоронят. Ну, а у кого нет сердца?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 Живёшь ты на земле привольно и достаточно этого. Вот то ты и хорошо в наших холодных сердцах, что при таких мыслях мы не чувствуем никакого страха. Пусть так, но всё же думаешь об этом. И хотя теперь я не чувствую никакого страха, но всё-таки отлично знаю, как сильно боялся Ада, когда был ещё маленьким, невинным мальчиком. «Ну, едва ли с нами там хорошо обойдутся», — сказал Изахиель.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 остаётся таким безучастным и равнодушным, когда я думаю о подобных вещах. На этом они и покончили. Но на следующую ночь Петер раз пять или шесть слышал, как знакомый голос шептал ему на ухо. «Петер, достань себе сердце потеплее». Он не чувствовал никакого раскаяния в том, что убил жену, но говоря прислуге, что она уехала,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 Когда их развернули, в них оказались настоящие, новые, баденские таллеры, и ни одного фальшивого. Это был крестинный подарок маленькому Петру от стеклянного человечка из еловой рощи. Они зажили тихо и мирно, и еще впоследствии, когда у Петра Мунка волосы уже совсем посидели, он часто говорил: "Лучше быть довольным немногим, чем иметь золото и холодное сердце. Прошло уже около пяти дней, а Феликс, слуга графини и студент, все еще были в плену у разбойников. Хотя предводитель и его подчиненные обращались с ними хорошо, однако они страстно желали освобождения, потому что чем больше проходило времени, тем больше усиливались их опасения относительно открытия обмана.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 За утёсом оказалась тропинка, по которой они быстро пошли вперёд. «Эта тропинка, — сказал разбойник, — ведёт на аш дорогу. Туда мы и отправимся, так как я имею сведения, что ваш супруг-граф находится в настоящее время там». Они молча шли дальше. Разбойник всё время впереди, а трое остальных сзади, друг подле друга.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 Граф, тронутый не столько поступком разбойника, сколько новым доказательством благородного бескорыстия, которое Феликс обнаружил своим выбором, обещал сделать все зависящее от него, чтобы спасти разбойника. В тот же день граф в сопровождении слуги графини отвез юного золотых дел мастера в свой замок, где графиня, все еще озабоченная судьбой молодого человека,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 — Как? — Эти камни? — воскликнула она. — И они предназначаются для вашей крёстной? — говорите вы. — Да, — отвечал Феликс. — Крёстная прислала мне камни, а я оправил их и теперь еду, чтобы самому отвести их ей. Графиня растроганно посмотрела на него. Слёзы брызнули у неё из глаз. — Так ты...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 «Ведь я так, который ты едешь, ведь ты спас свою крестную мать, совершенно не подозревая этого». «Как? Вы, графиня Сандау, так много сделавшее для меня и для моей матушки, как мне благодарить благосклонную судьбу, которая так удивительно свела меня с вами? Так я имел возможность выразить вам свою признательность хотя бы в такой незначительной степени».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 Харчевне. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2020 году. Читал Иван Забелин.